Глава вторая Глам ворвался в апартаменты, как вихрь. Яростно отбросил с пути, не кстати подвернувшись о под ноги кресла, сорвал с себя пиджак, швырнул его на диван. Уперся лбом в поляризованное стекло окна и замер, свирепо двигая желбаками и глядя в никуда. Как все прошло? Вопрос невинным тоном, заданный Джулией, определенно был лишним. Глядя на перекошенное от бешенства лицо Сагетти, можно было с уверенностью сказать, все прошло препоршиво. Они потребовали Тонтаун, Шелбвиль и Спрингфилд. С ненавистью процедил Глам. Они потребовали мою долю в производстве Бромикана и в горных заведениях Огденвилля. Они обложили меня со всех сторон. Если бы Глам молниеносно обернулся, он, возможно, успел бы заметить на лице подруги легкий оттенок удовлетворения, словно все происходило в соответствии с ее расчетами. Хотя вряд ли. Джулия мгновенно справилась с собой и изобразила искреннюю гримаску участливого сожаления. «Господи, эти люди никак не хотят оставить нас в покое!» Она привычно прильнула к нему сзади, ласково обхватила руками. Гламу стало прикрыл глаза. Джулия была его тихой гаванью, его талисманом, его женщиной, которой он безмерно доверял. Обычно самые удачные планы и блестящие решения приходили ему в голову после общения с подругой. Он не понимал, как такое происходит, и ему, в общем-то, было все равно. Главное, что из ее глупой болтовни. Из ее вздорного бабьего щебетания и бредней порой выкристаллизовывались крайне дельные мысли. Разумеется, сама она вряд ли сумела бы придать им законченную форму. Для этого требовался Глам, серьезный мужчина и солидный босс, способный направить мозговой штурм подчиненных в нужную сторону. Эффективно обработать накреативленный ими материал и собрать его в единый кулак. «Они все против тебя, да?» – мягко поинтересовалась Джулия. «Все эти напыщенные индюки, считающие себя хозяевами города?» «Не все», – нехотя проговорил Глам. «Мэнинг мне не враг. Но четверых остальных вполне хватит, чтобы с гарантией уничтожить наш бизнес и пустить нас по миру». «А как бы поступил на твоем месте твой отец?» – поинтересовалась Джулия. «Что должен сделать настоящий босс, чтобы отстоять свое достоинство и свой бизнес?» «Настоящий босс должен атаковать противника и уничтожить его прежде, чем тот сумеет причинить ему непоправимый ущерб». Тоскливо проговорил Глам. «Только в нашем случае это самоубийство. Против нас пять самых мощных семейств Тахомы». «Четыре», — деликатно поправила Джулия. «Четыре семейства, ты же сам сказал, что Мэнинг нам не враг». «Знаешь, как говорил один древний мудрец, кто не против нас, тот с нами?» Глам передернул плечами. «Нет, милая», — устало сказал он, — «Мэнинг не с нами, он просто не против нас». «Но ведь это же лучше, чем если бы он был против нас, правда?» «Конечно, но если бы только можно было склонить его на нашу сторону, наверное, это сразу изменило бы расклад сил». «Это невозможно, любовь моя», — произнес Глам. Хотя, наверное, не так уж и невероятно заключить с кем-нибудь сепаратный договор. «Бросить псам кусок мяса пожирнее?» — он задумался. «Совершенно не вижу, почему бы двум благородным тоном не заключить мир на взаимовыгодных условиях. Тот же Мэнинг. Хотя ты же сам сказал, что они не с нами. Ему от нас ничего не надо. Чем ты сможешь его заинтересовать?» «Да, ты права, Мэнинг не годится. Может быть, Симберковец?» — продолжал размышлять вслух Сагетти. «Отдать ему эти чертовы казино, и пусть встанет между нами и Каперони!» «Старикашка!» — сморщилась Джулия. «Как обенуться, между прочим? Не люблю старикашек. Склероз, маразм. Неужели нам нельзя заключить этот самый, как его, парадный договор с кем-нибудь поадекватнее?» «Бенутся определенно не годится», — кивнул Глам. «Я бы не стал и предлагать. Там слишком большой конфликт интересов. А Каперони, возглавляя эту шайку стервятников после смерти Колхейна, значит, остается Вагнер». Он покачал головой. «Вагнер меня ненавидит». «Нет такой ненависти, которую не могли бы перевесить хорошие барыши», — заметила Джулия. «Верно, верно», — Сагетти задумался. И, может быть, это реальный шанс. Джулия едва заметно усмехнулась. На ум ей пришел диалог из одного старого ехидного мультика, в котором советник американского президента, злобный Шулер, предложил туповатому главе государства на выбор пять решений возникшей кризисной проблемы. «Выбираю третье. Попробуйте еще раз. Один. Больше. Пятерка. Это слишком много. Три. Это вы уже называли. Шесть». Тут нет шести. 2. Уверены? 4. Как скажете, сэр. В общении с Гламом порой приходилось брать на вооружение методы мультяшного потенциального противника, чтобы добиться нужного горностаям результата. Отлипнув от окна, Глам вывернулся из объятий Джулии, подобрал свой брошенный пиджак и направился в ванную. Он уже вполне владел собой, перед ним явно забрежевал свет в конце туннеля. Переоденься, дорогая. Я хочу немедленно собрать совет. Через час в кабинете руководителя Сагетти Корпорейшн собрался весь новый генералитет клана. Сам глава и поднявшиеся из низов люди, которым он мог доверять. Джулия, Кенни Бампер, Стив Кувалда и Оззи Пастер. Главне был уверен в безупречности стратегических талантов новой гвардии, но особого выбора у него не имелось. Более старые и опытные члены обоих объединенных кланов были поголовно выбиты в ходе клановой войны, а также в недавней страшной бойне в здании Колхейн Industries. С теми, кто сейчас собрался на кризисный совет, Сагетти хотя бы сражался плечом к плечу и одерживал блестящие победы над Колхейнами, а пришедший со стороны Кувалда был горячо рекомендован неистовым бампером. Вот такие условия мне выдвинули, господа, закончил свое повествование Глам. Он уже окончательно справился с паникой и теперь держался с подчеркнутым достоинством истинного босса. Разумеется, очень вежливо и с ядовитыми улыбочками, мотивировав свой ультиматум, необходимостью снова навести железный порядок в криминальном мире столицы, несколько расшатанном последней клановой войной. Провести новые границы, определить новые зоны влияния, сложившиеся после падения империи колхейнов. Суть от этого не меняется. Одним словом, мне недвусмысленно намекнули, что удержать новые приобретения мы не в состоянии, И поэтому в избежании большой крови нам следует добровольно поделиться половиной контролируемой территории и двумя третями бизнеса. Самой прибыльной половиной территорий и наиболее лакомыми двумя третьями бизнеса надо заметить. Это смертельное оскорбление, мрачно проронил Бампер. Но такие условия соглашаться нельзя ни при каких обстоятельствах. «Если мы попытаемся стоять на своем, нас сомнут», — возразил осторожный пастор. «Клан серьезно ослаблен войной, всех активов Сагетти и Колхейнов нам все равно не удержать. Мы будем одни против пяти старых семей Тахомы, у нас нет шансов. Надо соглашаться на предложение этих кровососов. Все равно после победы над Колхейнами мы захватили больше, чем способны переварить». «Чепуха!» — вмешалась Джулия. «Когда мы расстанемся с лучшими активами, клан окажется ослаблен еще больше, и растоптать нас станет гораздо проще. Ну или выдвинуть новые требования, и так до бесконечности». «В общем, вопрос будет только во времени. Сокрушат нас сейчас или позже?» Глам стиснул зубы. Об этом он уже размышлял, и неоднократно. Было совершенно ясно, что раз запустив зубы в чужой пирог, конкуренты на этом не остановятся. Альтруизм никогда не был в части у мафиозных семейств, разумеется, если он в дальнейшем не окупался с хорошими процентами. И чем больше станешь им уступать тем более будет ослабевать клан, и тем более будут возрастать аппетиты конкурентов. «Мы могли бы заключить временный тактический союз с одним из конкурентов», – произнес он. «Это остудило бы некоторые горячие головы, однако не следует забывать, что в любом случае это на время, и в конце концов нам понадобится рассчитывать только на свои силы, и скорее раньше, чем позже». «Значит, нужно немедленно укреплять клан, пока снова не установится баланс сил!» — изрек Кувалда. «Другого выхода нет, ман!» «Это очевидно!» — кивнул Глам Сагетти. Лицо его страдальчески искривилось. Но война с колхейнами высосала нас досуха. Бизнес в развалинах, фабрики Бромиканы еще только предстоит восстанавливать. Многие точки разгромлены, сети распространения обескровлены. Все понимающие и скорбно закивали. Во время боевых действий обе стороны нещадно уничтожали дилеров друг друга, стараясь перекрыть противнику как можно больше каналов поступления финансовых средств. Все присутствующие лично приложили к этому руку. «Да и с людьми сейчас большая проблема», — развил тему Пастор, когда босс замолчал. «Война почистила весь стратегический резерв. Все, что осталось — шпана. Мы не можем достаточно быстро набрать необходимое для новой войны количество боевиков». Разве что каких-нибудь молодых отморозков или хичеров, которые в панике разбегутся сразу после того, как появится первый труп. Да и стоит только пойти слухом. Он не договорил, но всем присутствующим было ясно, что он имеет в виду. Как только появится малейший слух о том, что Сагетти собираются ввязаться в новую войну, да еще с несколькими крупнейшими кланами сразу, не то что новых людей набрать не получится, свои бы не начали разбегаться. Клан, как ни крути, это бизнес. Джентльмены приходят в бизнес, пусть и рискованный, и остаются в нем, пока навар заметно повышает риск. Но как только соотношение меняется, любой разумный человек сразу же начинает искать способ минимизировать свои риски. Например, присоединиться к более успешному бизнесу. «А почему бы нам не попробовать нанять кого-нибудь со стороны?» поинтересовалась Джулия. «Крутых парней, не имеющих никакого отношения к бизнесу». Все уставились на нее. Пастор брезгливо, он так и не смог принять того факта, что шлюха босса на равных участвует в совещаниях верхушки клана и периодически изрекает чудовищные глупости. Кувалда озадаченно, бампер заинтересованно, а глам уныло. «Со стороны» — переспросил Оззи, поняв, что никто не желает взять слово. «Простите, мэм, но это исключено». «Ну а почему?» — взмахнув ресницами, простодушно поинтересовалась Джулия. «Вон бампер или, например, кувалда, парни со стороны, и вполне вписались в клан». Пастор покосился на бампера и кувалду, которые пристально смотрели на него. «Новые любимчики шефа, видите ли?» «С ними следовало держать ухо востро». «Да и с этой сучкой тоже». «Нет, он ничего не имел против Джулии, она была шикарной тёлкой и неплохо показала себя во время противостояния с колхейнами. Однако всё равно не дело, когда женщины лезут в мужские дела». Вместо шлюхи — постель, салон красоты, бутик каких-нибудь модных тряпок и зал ювелирного магазина. Вот там пусть и разевает свой соблазнительный ротик. «Понимаете, мэм?» — тщательно подбирая слова, проговорил пастор. «Если бы мы смогли заполучить в команду несколько десятков таких парней, как мистер Бампер и мистер Кувалда, все проблемы, несомненно, были бы решены. Но постороннему человеку довольно сложно попасть в наш бизнес». «Почему?» Кувалда поднял ладонь. «Если вы имеете в виду звездных тюленей, к которым мы имеем честь принадлежать, то тут он совершенно прав. Тюлени — это элитные десантно-космические подразделения, Ман. Белая кость. Мы идейные ребята и в основном шли в десант не ради денег, а из истинного, глубокого патриотизма. Мы шли защищать Соединенные Миры и всю человеческую цивилизацию от жадности китайцев, коварства, легистов и варварства русских». Да, после позорного и палайского конфликта, когда эти дерьмовые политики сделали из нас козлов отпущения, большинство из выживших ветеранов разбежались по галактике. Сейчас нашим приходится туго, и братья берутся за любую грязную работу, ман. Но эта работа, которую вы собираетесь им предложить, как бы это сказать, она слишком уж грязная. «Я бы никому не советовал делать с тюленю предложение присоединиться к криминальному бизнесу. Это может закончиться травмой. При всех своих закидонах ребята ощущают себя по ту сторону закона и скорее предпочтут перебиваться случайными заработками с той стороны, ман, чем получать нормальные деньги с этой. Не тот моральный уровень». «Ну, мы -то с тобой прекрасно вписались в бизнес», — ровным тоном проговорил бампер. Ему совсем не хотелось, чтобы Стив продолжал разглагольствовать в таком же духе в присутствии потомственных мафиози. «Мы исключение», — отмахнулся Кувалда. «У тебя, мэн, просто не было другого выхода. Или вписаться в бизнес, или после пыток погибнуть от рук Колхейна, который разыскивал убить своего сыночка. А я совсем подыхал с голоду, и на хвосте у меня висели разгиренные таксисты с остричем Ман, которым я до сих пор должен три кредитные выплаты за сожженную машину». Кстати, надо бы наконец послать им анонимным переводом. Теперь я при деньгах, и парни ни в чем не виноваты. Короче, если мы сумеем наскрести по галактике еще пару-тройку рыбы ушибленных, вроде нас с тобой, мэн, считаю, что нам крупно повезло. Но это в любом случае не решит наших проблем, и никто не станет связываться с гангстерами, понимаешь? Сагити мрачно кивнул. Он и без кувалды знал, что их почтенный фамильный бизнес вызывает необъяснимую аллергию у обывателей, а звездные тюлени были обывателями в Кубе. Ибо чем еще можно объяснить то, что здоровые парни готовы в любой момент отправиться к черту рога и не задумываясь отдать свои молодые жизни ради того, чтобы правительство торжественно воткнуло в радиоактивный песок мертвой планеты очередной звездно-полосатый флаг? «А может, мы вовсе не мафиозный клан?» Вдруг снова подала голос, притихшая было Джулия. Переглянувшись, кувалдой пастер саркастически скривились, однако бампер встрепенулся. «О чем это ты?» Джулия тонко улыбнулась. «Ну, раз они брезгуют вступать в мафию, может быть, нам следует приобрести в их глазах более респектабельный вид. Допустим, нанимать их в частную охранную структуру, или еще лучше, в вольные рейнджеры Фронтира». «Рейнджеры с Сагетти, а?» Глам удрученно помотал головой. «Дорогая, я уважаю твое увлечение каналом Дискавери, но эта древняя чепуха не имеет никакого отношения, однако Кенни явно заинтересовался предложением Джулии». «С вашего позволения, босс». Деликатно кивнул он Сагетти и обратился к девушке. «Значит, говоришь, рейнджеры...» «Черт, а ведь может сработать. Для тех, кто не в курсе, поясню». Он снова развернулся к Совету. «Когда Соединенные Миры более ста лет назад проводили ураганную экспансию галактики, пытаясь опередить Российскую Империю, в нашем законодательстве появилось уложение о вольных рейнджерах. Дело в том, что новые миры мало было открыть, завоевать и колонизировать. Их необходимо было еще и удержать». Однако флот Соединенных Миров не мог надежно контролировать весь фронтир. Слишком огромные расстояния. Едва боевые корабли покидали определенный сектор первопроходцев, в нем тут же в разы повышалась пиратская активность. Колонии не просто грабили, порой их вообще вырезали под корень. Неспособные контролировать ситуацию власти взяли пример с русских и возложили обязанность защищать колонии на самих колонистов. Им разрешалось создавать состоящие из гражданского населения вольные рейнджерские поселения, а тем, в свою очередь, приобретать личное стрелковое оружие и даже тяжелое армейское вооружение для обороны своих планет. Разумеется, это было чревато многочисленными мятежами, Поэтому задействование рейнджеров против правительственных войск приравнивалось к текчайшей государственной измене, однако использование их против агрессивно настроенных частных лиц и объединений всячески поощрялось. В последние десятилетия фронтир отодвинулся вглубь космоса, однако статус приграничного мира для Талгола, насколько я понимаю, еще никто не отменял. Боевиков, конкурирующих, Кланов вполне можно приравнять к агрессивным частным лицам и объединениям, посягающим на правопорядок в колонии Толгол. Кувалда, понимающий кивнул. «Именно. Мы же получаем легализацию наших вооруженных формирований, а для звездных тюленей моральное основание присоединиться к нам. Мы ведь, выходит, не какой-нибудь криминальный гангстерский клан. Мы отряд самообороны». «Тогда получится, что мы берем на себя функции полиции», — возразил пастор. «Ей это вряд ли понравится». «Ни черта. Мы помогаем полиции и сотрудничаем с ней в ее нелегком деле борьбы с преступностью. С точки зрения закона подкопаться под нас будет невозможно». «Да ты что?» — внезапно взвился Глам. «С ума сошел! Никогда, слышите? Никогда Сагетти не были легавыми!» «Ни разу в жизни ни один из моих предков не запятнал себя сотрудничеством с полицией. В глазах старых мафиозных семейств безупречная честь семьи Сагетти — это... Это...» Все молчали, глядя на наливающееся кровью лицо главы клана, который задыхался, не находя слов от ярости. Сейчас он страшно напоминал разозлённого мальчишку, получившего по рогам во время игры в стиле дбоу. «С вашего разрешения, босс», — деликатно произнёс Кувалда, — «Мы, конечно, поступим, как скажете, но... честь хороша, если дела идут в гору. Однако, когда речь идёт о выживании клана, ман, достойны любые, недозволенные приемы. Бампер дело говорит, по-моему, нам уже не стоит беспокоиться о том, чтобы потерять благосклонность старых мафиозных семейств. Все уже и так против нас». «Милый», — мягко сказала Джулия, — «вспомни Дона Александра Маккедону». Если бы он задумывался о гангстерской чести и пытался честно распутать тот узел, он бы так и остался одним из многих. А он не стал следовать древним правилам игры. Он сам придумал собственные правила для игры с миром. И всем остальным пришлось покориться. А потом правила, придуманные Доном Александро, Сами стали вековым традиционным законом, которому следовали многие поколения благородных донов. Глам злобно зыркнул на нее, все еще пыхтя от возмущения. «Ты уже заставил их проглотить одно нововведение, придя на совет семей без галстука», продолжала Джулия. «И никто не сказал тебе ни слова. Если мы сумеем противопоставить им мощную силу, ты сможешь сам диктовать им новые традиции и собственные понятия о чести». «Но меня не поддержат мои же люди», — уже немного остывая, недовольно проговорил Сагетти. «Это же против всех мафиозных правил. Что я им скажу?» «Рэнди Копыта и Берт Зомби тебя точно не поддержали бы», — согласилась Джулия. «Только все старые члены клана мертвы. Вот посмотри, кто не поддержит тебя в этом кабинете? А ведь здесь сейчас вся верхушка клана». Ощутив, что босс понемногу поддается на уговоры своей шлюхе, Оззи Пастор раскрыл было рот, чтобы возразить, но заметив, что остальные не спешат возмущаться, тут же его захлопнул. Следовало держать нос по ветру и особо не высовываться, чтобы не схлопотать по лбу. несколько мгновений мрачно молчал, а затем решительно и упрямо мотнул головой. «Нет, не годится». Если бы можно было сделать это всего лишь поменяв вывеску, полагаю, папаша Динелли при помощи своих юридических талантов провернул бы это за один день. Но ведь стоит только этим вашим ветеранам появиться здесь и весь обман раскроется. Значит, чтобы вариант с тюленями сработал, нам действительно придется отказаться от традиций семьи, от чести клана, то есть э -э не притворяться, а реально стать этими чертовыми рейнджерами. А в таком случае от нас отвернутся даже рядовые бойцы семьи. Семейные традиции складывались веками не для того, чтобы от них можно было запросто отмахнуться. Пастор облегченно выдохнул. Джулия с Бампером обменялись молниеносными взглядами. «Значит так», — заявил Сагетти, — «к черт у тюленей. Попытаемся максимально использовать наши возможности. Пастор, займись серьезными клиентами. Передай им, что я требую немедленных выплат за следующий месяц». «Кувалда?» Ответственный за восстановление поставок Бармекана. К вечеру мне соображение и список действий на этот счет. Разрешаю задействовать любых консультантов из числа наших инженеров. Бампер, на тебе наем новых боевиков и ревизия наличных сил. Мне надо знать, кто из наших людей чего стоит, а то мы собирали их, сбору по сосенке. Возьмешь себе в помощь кого хочешь из бригадиров. Я со своей стороны попытаюсь заключить союз с одним из наших противников, и тем самым ослабить единый фронт врага. Господа, пока это все, но завтра жду от каждого подробный отчет.